Эпилог. Княгиня Соблеслава Мечеславовна Ульчинская недавно с удивлением поняла, что наконец-то стала привыкать править. С удивлением, потому что начале, сразу после возвращения своего путешествия, она думала, что такое вряд ли когда-нибудь случится. А все потому, что править в мечтах и править в реальности – два абсолютно разных понятия. В мечтах, еще будучи подростком, она представляла, что по одному ее велению подданные будут делать невозможное. Надо победить врагов? Стоит лишь приказать, и верные бояре вместе с княжескими легионами пойдут в бой и победят. Нужно в очередной раз отвести русло реки и построить каскад из водопадов? Стоит приказать, чтобы бояре нашли тех, кто сможет это сделать, и все устроили. Захотела новый дворец вместо Кремля? Нет ничего проще, достаточно только приказать. В реальности же все оказалось совсем не так. Надо победить врагов, хорошо, но сперва нужно еще узнать, кто твой враг на самом деле. Потом выяснить о нем всю подноготную, вычислить его врагов и союзников, подготовить и мотивировать своих бояр. А главное, найти на все это средства. Нужны водопады? А зачем? Какие еще к темным богам водопады, когда проблемы так выше крыши? Новый дворец вместо Кремля? И как же потом этот дворец оборонять? Ведь Кремль — это не только один из символов княжеской власти, но и идеальная крепость. В общем, все оказалось сложнее, чем думалось в детстве. И Соблеслава не была уверена, что сможет с этим справиться, тем более, что основной головной болью являлись сами бояре. Вечно всем недовольные, проблемные, подчас они напоминали ей маленьких детей. Чуть ли не каждого приходилось утешать или успокаивать, лишь бы он остался доволен. А вот самой, как выяснилось, на них не всегда можно было положиться. И приходилось лавировать, выбирать не между добром и злом, а пытаться разглядеть, какое из двух зол меньшее. Взять хотя бы боярина Каганова. Он и его род верно служил ее отцу. Так княгиня, по крайней мере, думалась, пока не начала вникать в эту проблему после доклада о самоуправстве боярина. И оказалось, что верен он по большей части лишь себе и своей выгоде. После расследования, проведенного дядей, вскрылось многое, в том числе работорговля. И пришлось этого боярина убирать, но так, чтобы ни один след не вел к ней. И у славы получилось. Конечно, с помощью боярина Соболя, но все же. Они одной стрелой умудрились убить двух, а то и трех зайцев. А провернув это, княгиня неожиданно поняла, что ей понравилось. И еще она подумала, что именно это и есть настоящая власть. Незаметно для окружающих играть судьбами людей. В итоге рода Кагановых больше нет, род Деминых на пороге междоусобицы, а милый мальчик Маркус теперь является ее боярином. А сегодня ей предстоит еще одно испытание, на новом уровне, потому что напротив сидит владетель сильного и богатого княжества. И сейчас главное не ударить в грязь лицом и не позволить себя сожрать. «Чем обязана вашему визиту, Ростислав Юрьевич?» Мило улыбнулась она собеседнику. «Ваша красота ничуть не преувеличена, Соблеслава Мечиславовна», задумчиво произнес князь Болховский, нагло ее разглядывая. После такого сомнительного комплимента щечки княгини покраснели. Но не от смущения, как могло показаться со стороны, а от гнева. Отвыкла она от такой наглости, но виду решила не показывать. «Благодарю вас, князь», — благосклонно кивнула сабля. «И все же хочу получить ответ на свой вопрос». «Конечно же, я объясню». Холодно одними губами улыбнулся Болховский. Ведь именно за этим и приехал. «Скажи, княгиня, ты уже подумывала над тем, за кого выйдешь замуж?» «Замуж?» — растерялась Соблислава. «Не то чтобы эта тема была такой уж неожиданной. Рано или поздно охотники за ее княжеством должны были объявиться». Но она все же надеялась, что еще какое-то время к ней будут присматриваться. «Уж не за тебя ли, княже? «Нет, на этот раз искренне рассмеялся Ростислав Юрьевич». «У меня уже есть две жены, и в третий раз я такого счастья просто не перенесу». «Тогда за кого?» — не приняла шутливого тона сабля. «Не так давно», — начал князь, — «неизвестные убили моего быстрюка». «Я слышал об этом. Сожалею о твоем горе, Ростислав Юрьевич». «Благодарю. Горе действительно имело место быть, и я пошел к великому князю за справедливостью». «Вот как!» тихо произнесла Соблеслава внутренне холодея. Тягаться с Рюриковичами она была еще не готова и вряд ли когда-нибудь будет. Да, и великий князь охотно пошел мне навстречу, но с условием. Я должен устроить с тобой небольшую войну. Не на уничтожение, конечно. Просто чтобы как можно сильнее ослабить твою власть. Откровенно, признала Ульчинская. Да, кивнул князь. Я много думал и пришел к выводу, что воевать не обязательно. Зачем Рюриковичу эта война? О, тут все просто. Он хочет, чтобы ты вышла замуж за его младшенького. А у тебя, княжа, как я понимаю, другие планы». «Именно», — вновь улыбнулся Болховский. «Дело в том, что я не хочу воевать. Тем более так, без прибыли. Потому что такая война ослабит не только тебя, но и меня». И мне подумалось, а почему бы тебе не выйти замуж за моего сына? Без крови и боли, к всеобщей радости. Амбициозно князь улыбнулась блеслава Решил переиграть Рюриковича? А почему бы и нет? Он может стравить нас друг с другом сейчас, но не сможет ничего сделать в том случае, если мы породнимся. Другие князья такого не поймут, а смуты он не допустит. Это все, конечно, прекрасно и заманчиво. «Но почему ты думаешь, что партия с твоим сыном будет для меня выгоднее, чем родство с Рюриковичем?» «Потому что если ты, княгиня, выйдешь замуж за моего сына, то твое княжество так и останется твоим. Он просто войдет в твой род, станет князем ульчинским. А вот в случае с Рюриковичами такое вряд ли произойдет, невместно им. «Допустим», — немного подумав, кивнула сабля, «Но? Ты права, есть и но». К сожалению, недалече, чем вчера, один юноша стал твоим боярином, очень не вовремя стал. Маркус? Да, Маркус Демин. Теперь Маркус Северский. В этом и проблема, княгиня. Будь он Деминым, и мои люди уже сдирали бы с него живьем кожу. Ведь именно он повинен в смерти моего внебрачного сына. «Ты в этом уверен?» — прищурилась княгиня и поняла, что отчего-то даже не удивлена. В последнее время практически отовсюду торчат уши Маркуса. «У меня его человек», и он в итоге все рассказал. «Под пытками», — скептически хмыкнула Соблеслава. «Под пытками он, к сожалению, молчал. Но среди моих людей есть менталист», — многозначительно произнес князь. А вот княгиня Ульчинская с трудом сдержалась, чтобы не зашипеть. Лишь острые когти пробили подушечки ее пальцев, и на всю длину воткнулись в подлокотники кресла. Практически никто не знал, но в смерти ее семьи, как и в смерти многих Деминах, определенно был задействован менталист. А этот дар, как известно, просто невероятно редок. Найти такого человека очень сложно, и вот перед ней сидит князь, у которого менталист есть. Совпадение, возможно, даже скорее всего. Но ничего поделать с поглотившей ее ненавистью она не могла. И Соблеславе стоило огромных усилий не обратиться рысью и не наброситься на Болховского. Иногда инстинкты ее второй половины бывают сильнее человеческой природы. «Значит, Маркус», — кое-как совладав с чувствами спросила княгиня, «Да, отдай мне его». «Я подумаю, князь, я подумаю». Конец книги. Воронеж, 2022 год.